Архив студии документальных фильмов Германской Демократической Республики. Фрагменты интервью с режиссером Карлом фрицем Через 20 лет после съемок Кинальмонаха Гитлер подарил евреям город. Надо заметить, Гитлер высоко ценил восставший Линкольн. На одной из своих встреч с немецкими кинематографистами он полушутя заметил: "Хорошо бы и нам создать свой национальный, восставший боевой корабль". Попытки не увенчались успехом. Думаю, что возможны не все национальные ремейки. Мастер внимательно посмотрел в окно, и неожиданно поинтересовался у находящегося за кадром интервьюера. как вы думаете с документами на выезд будет марокко или для пенсионеров они все же сделают послабление вопрос остался без ответа из дневниковых записей кинокритика рихарда вольфа все же в кинематографе Важна этническая компонента. Любимчик Сталина М.М. сразу же сдружился с Шаша. Я всегда был далек от идеи еврейского заговора и прочих конспирологических теорий. Но подобные, не случайные эпизоды не могут вызывать подозрений даже у самого объективного наблюдателя. надо отдать должное русским. Делать кино они научились, не мог не вспомнить Штефан через много лет после той поездки. Даже снимая сентиментальные кинокомедии, советские не забывают об идеологии. Это может и раздражать, но фильма была сделана мастерски и собирала полные залы. В картине речь шла об американской цирковой актрисе, которая приезжает на гастроли в СССР и по уши влюбляется в местного красавца-гимнаста. Сильное чувство напрочь разрушает ее неудачную связь с ее же американским импресарио, который, к слову сказать, та еще не сожалений сволочь. Ситуацию осложняет наличие у героини ребенка, чернокожего мальчика трех лет. Она мучается из-за невозможности признаться окружающим в прошлой связи с представителем неполноценной расы, что считалось постыдным в реакционных кругах, где она вращалась и всячески корит себя за роковую ошибку своего прошлого В финале фильма русский гимнаст-интернационалист великодушно усыновляет африканского мальчика, а советские люди, собравшиеся в цирке на представление, по очереди поют ребенку колыбельную на различных языках народов Красной Империи. На мой взгляд, это... Излишняя, пропагандистски сделанная сцена. Как интересно спросить, малыш не проснулся при таком скоплении народа. Но сама идея была выражена внятно и доходчиво. Классовое выше расового. Для меня это было более приемлемо, чем то, что постоянно декларировалось у меня на родине. В финале все счастливы, актриса остается в СССР, влюбленные воссоединились, американский мальчик обрел отца, вскоре непременно будет принят в пионеры и с возрастом сделает завидную карьеру в Красной России. Михаил Мишин исполнял маленькую, но запоминающуюся роль одного из зрителей который пел для безмятежно спящего малыша куплет колыбельной на идише. Идиш был признан в СССР официальным языком наряду с остальными языками национальных меньшинств. В Москве даже был открыт еврейский театр, а власти всячески поддерживали еврейскую общину страны. Мой новый знакомый Михаил Мишин был назначен директором этого театра. Он был, как иронично определил это старина Шметерлинг, официальным евреем Сталина. Позже эпизод с чернокожим младенцем будет использован пропагандой Гитлера. Они объявят, что младенец — родной сын Мишина, Эпизод будет вырван из контекста и представлен как хроникальный. Помесь неполноценных рас рождает монстров. Это опасность для цивилизации. Но это фальсификация, как сказали бы теперь «фейк-ньюс». Именно Михаил Мишин через несколько лет по приказу Сталина отправиться в США собирать деньги на войну с Гитлером. Свою миссию он выполнит с успехом. И вместе со своим давним другом, великим американским кинематографистом-маленьким бродяжкой, Михаил Мишин добудет 3 миллиона долларов, немыслимую для того времени сумму. В архивах библиотеки Конгресса США Сохранилась хроника встречи двух гениев-кинематографа в Голливуде. Но в тот исторический момент о подобном никто из присутствующих не мог и помыслить. В Красногорском архиве кино и фотодокументов сохранился кусок кинопленки, на котором снята беседа «Шаша» и «ММ». Присутствующий на банкете – Кинохроникер потратил на них достаточно большой кусок пленки. Возле росписи, на которой был изображен Сталин, инспектирующий стройку гидроэлектростанции, стояли двое. Один — активист еврейского движения в СССР, другой — немецкий режиссер независимого кино, ветеран войны. Звук не писался. Много лет спустя суфлер Московского театра «Мимики и жеста» несколько раз просмотрел пленку и воспроизвел приблизительный текст этой беседы по движению губ собеседников. Громадный зал ресторана был заполнен выдающимися людьми. Видные деятели искусств, актеры, режиссеры, писатели были приглашены на ужин в честь нас, немецких кинематографистов. «У меня сложились с властями весьма неплохие рабочие отношения», — доверительно сказал М.М. «Конечно, случаются бюрократические перегибы на местах, но в целом отношения вполне приемлемы». «Как обстановка у вас в Германии?» — поинтересовался он. «В Берлине евреев около миллиона», — объяснил Штефан. «Конечно, без проблем не обходится, но в целом, я думаю, все не так уж и плохо». «Скоро здесь будет очень хорошо», — сказал Мишин. «Разумеется, здесь и сейчас хорошо», — спохватился он. «Но скоро будет хорошо», — — По-настоящему? Для нас создали свою национальную еврейскую республику. — Правда? — Да, республика называется Биробиджан, — похвастался Мишин. — Это где? — На Дальнем Востоке, на берегу Тихого океана, возле Китая. Переезжайте к нам. — О, Восток, гейши, опиум, рикши. Неловко пошутил Шаша и осекся, увидев нечто тревожное в глазах собеседника. — Уезжать надо заранее, — думая о чем-то своем, — доверительно сказал Мишин. — Моя профессия связана с языком, — грустно улыбнулся Шусто. — А наидиши вы говорите, — полюбопытствовал М.М. — Какое там? — махнул рукой Штефан. «Евреем меня можно считать с большой натяжкой, признался он. Язык надо знать, строго заметил ММ. Странные претензии. Почему это я должен знать этот немецкий суржик? подумал Шаша, -ша, но промолчал. За их беседой внимательно наблюдали двое: Шметерлинг и крупный человек с бритым черепом, напоминающий борца тяжеловеса. Это был Василий Павленко, видный партийный деятель, курирующий кинематограф. Он был одет по партийной моде во френч, который очень ему шел. На его груди был приколот орден Октябрьской революции, одна из высших наград страны. Два киноначальника. За недолгое время их знакомства успели найти общий язык и были вполне откровенны в своем общении. — Почему у вас в СССР так много евреев на руководящих постах? — поинтересовался Шметерлинг у своего коллеги. — Потому что мы нуждаемся в профессионалах, — объяснил Павленко, понимающе улыбнувшись. Скоро советская власть воспитает свои национальные кадры, и тогда ситуация изменится. И что потом? Они поедут в Берабиджан. Есть такая еврейская страна. Красивое название, задумчиво сказал Шметтерлинг. Да, далеко на востоке, уточнил Павленко. Они помолчали. На да. — улыбнулся Павленко. — Да что? — Да, решение принято. Иосиф Виссарионович придет на заключительный показ. — Спасибо, — сказал Шметерлинг. — Для нас это очень важно. — И для нас, — кивнул Павленко. Из показаний Василия Павленко... Следователю Министерства Государственной Безопасности СССР в 1955 году. Вопрос. С кем из кинематографистов вы общались во время недели германского кино в СССР в 1939 году? Ответ. Мы собирали информацию обо всех членах немецкой делегации. Вопрос. С кем конкретно? Ответ. Разумеется, актер Ганс Шметерлинг был нам особенно интересен, но при всей недалекости и внушаемости этого человека я не предпринимал попыток вербовки. Тогда был период потепления отношений с Германией, и мы были вынуждены действовать с особой деликатностью, чтобы не раздражать наших новых союзников. Вопрос. С кем из членов немецкой делегации общался Михаил Мишин? Ответ. По моим наблюдениям, у него сложились доверительные и дружеские отношения с режиссером Штефаном Шустером. Вопрос. Почему именно с ним? Ответ. Общая национальная принадлежность как не представляется. Зрительный зал кинотеатра «Передовик» был полон. Прошло уже 15 минут после назначенного времени, но показ не начинали. Зрители сидели на своих местах в ожидании. Необычность ситуации была в том, что в зале стояла абсолютная тишина. Не было обычных перед демонстрацией картин разговоров, Как не было и опоздавших. Все места, кроме боковой ложи, были заняты. На лицах присутствующих застыла некая напряженность и значительность. Наконец, в глубине пустующей ложи произошло какое-то движение, и в следующий момент зал кинотеатра взорвался аплодисментами. В ложу вошел Сталин. До недавнего времени в берлинских газетах можно было увидеть карикатуры, на которых глава советского государства был изображен не самым приятным человеком. В жизни же Сталин смотрелся весьма импозантно. Но и не таким, каким он был изображен на своих многочисленных портретах, которые встречались мне в Москве на каждом шагу. Сталина в Москве было еще больше, чем Гитлера в Берлине. Советские живописцы предпочитали изображать Сталина моложавым, разовощеким красавцем. Здесь, в кинозале, когда я его увидел в первый раз в жизни, он мне напомнил доброго персонажа из какой-то восточной сказки с проницательными умными глазами, и доброй улыбкой под седыми усами. Сталин добродушно махнул рукой залу и с видом человека, который, несколько смущен, оказанным ему столь теплым приемом, жестом попросил прекратить овацию. Зал незамедлительно исполнил пожелания вождя, аплодисменты стихли медленно раздвинулся занавес скрывающий белый экран погас свет и включилась лампа кинопроекта через мгновение которое потребовалось пучку света пропущенного через кинопленку добраться до полотна экрана перед людьми возник гитлер мы со сталиным смотрели человек который говорит Здраво. Картину я знал наизусть, поэтому большую часть времени не смотрел на экран. Через поток света, несущего изображение Гитлера на белое полотно, я украдкой наблюдал за Сталиным. С моего места правительственная ложа была видна очень хорошо. Гитлер смотрел на облака через иллюминатор, а Сталин из своей ложи смотрел на Гитлера и улыбался своим мыслям. И с ним улыбались тысячи портретов вождя мирового пролетариата, вывешенные на площадях и улицах страны. Монтаж картины был близок и понятен советским людям. Лидер Государство, победившего космополитизма, улыбался вождю страны, победившей ксенофобии. На какое-то мгновение после финальных титров в зале повисла неловкая пауза, я было подумал, что фильм не нашел отклика у зрителей. Но тут Сталин удовлетворенно кивнул и неторопливо хлопнул в ладоши. Зал взорвался аплодисментами, неудержимо перешедшими в овацию. Без ложной скромности должен заметить, что советские люди тепло приняли картину «человек, который говорит здраво». Это еще раз доказывает, что язык настоящего кинематографа универсален. Я вновь был горд за свою Лорелей. Сохранились коски кинохроники, на которых немецких кинематографистов представляют Сталину после просмотра ленты. На кадрах видно, как он непринужденно и по-товарищески пожимает руки мастерам немецкого кинематографа, обмениваясь с гостями короткими доброжелательными замечаниями. Эти кадры часто демонстрировались в Берлине, После нашего возвращения один сюжет, повествующий о нашей поездке, назывался «Дружба на Востоке лучше лжи с Запада», а другой был озаглавлен вопросительно «Восток и Запад не сойдутся». Но к тому времени вопрос уже сделался риторическим. К своему сожалению, я не нашел себя на кадрах обоих сюжетов. Моя встреча со Сталиным не вошла в окончательный монтаж роликов. Было несколько обидно. Но свою встречу со Сталиным я очень хорошо запомнил. Когда очередь быть представленным дошла до меня, я скромно глянул на свою медаль и одернул пиджак. Хорошо, что Ганс предусмотрительно настоял, чтобы я надел на сегодняшний показ свою боевую награду. Представитель нашего экспериментального кинематографа через переводчика тактично пояснил Шметтерлинг Сталину, когда тот поравнялся со мной. Кинематограф не может быть далёк от народа, своих самых смелых экспериментах по самой своей кинематографической сущности. Произнеся эту фразу, глубинный смысл, который я не осознал до сих пор, Сталин улыбнулся мне и обстоятельно похлопал по плечу. Не знаю, что на меня нашло. Возможно, подействовал магнетизм, исходящий от этого человека. Но я неосознанно нападался к нему и поцеловал вождя мирового пролетариата. По счастливой случайности это прикосновение запечатлел на своем снимке выдающийся советский фотохудожник Леонид Халдей. Фотография хранится в архиве Московского музея революции. Сталин с некоторым недоумением смотрит на Шаша, а Шаша с оптимизмом смотрит на Сталина. На втором плане видны М.М., Карл фриц Рихард Волф, Ганс Шметерлинг и Василий Павленко. Пояснительная надпись гласит, «Товарищ Сталин беседует с неизвестным в окружении советских, и немецких кинематографистов. Тот же фотограф, Леонид Халдей, сделает сенсационные снимки обгоревшего трупа Гитлера в разрушенной рейхсканцелярии. Но это будет через несколько лет после того, как Шаша сожгут. Вскоре мы вернулись в Берлин. Через неделю Молотов и Риббентроп Подписали пакт о дружбе между СССР и Германией. А еще через пару дней Гитлер вошел в Польшу. Должен заметить, что у него были на это все основания. Мы имели право на свой исконно немецкий город Данцик, лишь в силу исторической нелепости, оказавшийся в составе Польши. Войны можно было бы и избежать, но поляки повели себя крайне неосмотрительно и безответственно. Они наотрез отказались возвращать Гитлеру наши исторические земли. Фрау Густава в панике и волнении прочитала мне вслух аналитическую статью, где подробно доказывалось, что на решение польского правительства повлияли Варшавские банкиры-евреи, которые разогревали националистические настроения поляков, в сущности, людей неплохих, но недалеких. Не было никаких оснований не верить автору. Сталин сдержал свое слово и поддержал Гитлера в восстановлении исторической справедливости. Сталин, как и Гитлер, был человеком интеллигентным, этого нельзя отрицать. Повсеместно в берлинских кинотеатрах демонстрировались кадры совместного немецко-советского парада в честь победоносного взятия польской крепости Брест. События стали развиваться стремительно. Еще через пару дней... Англия объявила нам войну. Фрау Густава вся в слезах и нервном расстройстве притащила еженедельный политический журнал с тщательным анализом механизма участия британского еврейского капитала в этом вероломном поступке островитян. Расследование было проведено беспристрастно и выглядело достоверным. Б.Б., В спешке покинул Берлин. С визой он мне так и не помог. С его отъездом я оказался лишен иностранного рынка сбыта для своих фильмов. Мне пришлось радикально сократить бюджет будущего проекта. В то время я приступил к съемкам фильма «Креветки к пиву». Картина повествовала о любви простого рыбака из Гамбурга к русалке из Северного моря. Мне казалось, что настало время обратиться к глубинным национальным корням. Впрочем, и это мне не помогло. Форум еще функционировал, вот только посещаемость падала изо дня в день. Мой кинотеатр закрыли. Точнее, Заменили репертуар, только патриотические ленты и исторические картины, также патриотического содержания. Не было нужды в дегенеративном искусстве. Кто, кроме дегенератов, будет смотреть подобное? Мое искусство теперь называлось именно так, а не элитарным, авторским или независимым. Смена терминологии привела к отсутствию заработка и творческой депрессии. По возвращении из Москвы я был уверен, что расовый вопрос уже не будет столь актуален, как прежде. Было бы странно дружить с государством победившего космополитизма и одновременно оставаться столь непримиримыми догматиками по отношению к собственным гражданам. В этом просто не было никакого смысла. Гитлеру удалось в короткий срок ликвидировать все финансовые организации и структуры, принадлежащие неполноценным гражданам. Из государственного аппарата моих соплеменников вычистили полностью нашей доблестной армии расовый порядок был наведен заблаговременно и досконально. Все было сделано на основании законов, поддержанных народом и парламентом. Неполноценные граждане не могли оказать никакого влияния на жизнь общества, даже если бы очень захотели. Так для чего же я со своими малобюджетными картинами, где ни слова не говорилось о политике, мог понадобиться Гитлеру. Зачем ему, человеку разумному и прагматичному, продолжать начатое? Не лучше ли просто оставить таких, как я, в покое? Время показало, что я, да и многие Более умные и информированные люди не осознавали присущую Гитлеру иррациональность. Неделя началась с того, что я получил письмо. Я вытащил его из почтового ящика, когда выходил из дома. Я торопился на студию и уже опаздывал к началу смены. В этом вежливом и лаконичном послании из службы переселения мне было предписано взять с собой туалетные принадлежности, смену белья, небольшое количество личных вещей, необходимых в дороге, и в указанное время через четыре дня в пятницу явиться в обозначенный в письме пункт на Розенштрассе для отправки На новое место — жительства Надо заметить, что о том, где конкретно мне предстоит поселиться, в письме умалчивалось. Но ничего хорошего ждать не следовало. Не могло быть сомнений в том, что это ошибка. Подобные меры применялись к антисоциальным и подрывным элементам, но никак не к законопослушным гражданам, пусть и не совсем правильного происхождения. Не скрою, что письмо вывело меня из себя. Я решил ничего не предпринимать, не обдумав ситуацию и не посоветовавшись со знакомыми. Это недоразумение не могло не разрешиться. Беда не приходит одна. Не того я боялся. Через пару часов стало понятно, что выселение из квартиры не самое плохое, что может случиться. В тот день материализовались мои самые сокровенные кошмары. Я в полной мере осознал значение малоупотребляемого слова погром, пришедшего к нам из русского языка. Не того я боялся. Погромно студии учинили вовсе не казаки и не матросы с мятежного парохода, а наши доморощенные громилы. Толпа агрессивных молодчиков ворвалась в мой уютный мир съемочного павильона. Я слыхал, что такое где-то происходит, однако никогда не думал, что не повезет именно мне. Верховодил ими тот задрот из массовки движения, которого я переставил на задний план в наказание за хамство. Жаль, что его не грохнули на рассвете длинных тесаков. Позднее я осознал, что воспринимал происходящее как сон. Никогда мне не приходилось так долго стоять на ногах. Я проторчал возле стены, где меня поставили часов шесть, не меньше. Сесть не позволяли даже на пол. Возможно, я на какое-то время отключился, но так и продолжал стоять, пока, наконец, не появился Шметерлинг.